Тем не менее, он сделал приличный глоток и благодарно закрыл глаза, когда алкоголь теплом разлился в животе. Чудесно, подумал он, и высоко калорийно. Он в Миннесоте, бесстрастно сказала Леда, усаживаясь в кресло тоже с бокалом Мартини в руке. И бокал был еще больше, чем у Билли. Но он вовсе не с визитом к родственникам. Кэрри в клинике Мэйо. Мэйо? Он убежден, что у него рак, продолжала она. Майкл Хустон у него ничего не обнаружил. Ничего не обнаружил и дерматолог, к которому он обратился в городе. Но он все равно уверен, что у него рак. Ты знаешь, сначала он решил, что у него лишай, думал подцепил у кого-то. Билли опустил голову и уставился в пол, испытывая крайнее смущение. Но в этом не было нужды. Леда смотрела поверх его плеча в стену, часто по птичьи отпевала и в ее бокале заметно убывала. Я смеялась над ним, когда он впервые мне такое сказал. Смеялась и говорила Кэрри, если ты это называешь лишаями, тогда ты знаешь о венерических заболеваниях меньше, чем я о термодинамике. Мне не следовало насмехаться, но это было хоть каким-то способом развеять его мрачное настроение. И вот тревогу нет, скорее, страх. Майкл Хустон дал ему какой-то крем, который не подействовал, и дерматолог дал какие-то мази, которые тоже не помогли. Ему делали уколы, и все бесполезно. И тогда я вспомнила старого цыгана с разлагающимся носом, как он во время уикенда после того суда протиснулся из толпы на блошином рынке в Рейн-3, Билли. Он подошел и коснулся его, да, он приложил руку к лицу Кэрри и что-то сказал ему. Я тогда спросила Кэрри, и еще раз потом, когда это начало разрастаться, но он мне ничего не говорил, только головой качал. Ханик отпил второй глоток в тот момент, когда Леда поставила на столик свой пустой бокал. «Раб кожи», — сказала она. Он был убежден в этом, поскольку он излечим в 90 процентах случаев зная, как его мысли работает. Глупо было бы не знать, прожив с ним 25 лет, наблюдая, как он усаживается в кресло судьи и решает проблемы недвижимости, потом выпивает, потом решает проблемы недвижимости, потом лапает чужих жен и решает проблемы с недвижимостью. Ладно, сижу и думаю, какую речь произнесу на его похоронах. Что-нибудь такое он скупил, много земли в Коннектикуте, где теперь построены супермаркеты, он полапал множество бестгальтеров, выпил множество коктейлей и оставил меня богатой вдовой. С ним я провела лучшие годы моей жизни, приобрела шмоток больше, чем было в моей жизни оргазмов. Давайте уйдем отсюда, завалимся в какой-нибудь приличный кабак, потанцуем. А потом кто-нибудь, возможно, так надерется, что забудет, что я трижды делала подтяжку кожи, дважды в Мехико-Сити и разок в Германии, и стащит с меня бюстгальтер. Тьфу ты, черт, что я тебе несу такое? Мужчины вроде тебя интересуются только своей работой и футболом. Она снова заплакала. Билли теперь понял, что бокал, который она только что осушила, далеко не первый за этот вечер. Он смущенно заворочился в кресле и открыл из своего бокала. В желудке опять стало тепло. Он уверен, что это рак кожи, потому что не способен поверить в такую старомодную чушь, как цыганское проклятие. Но я видела по его глазам Билли, особенно в последний месяц. В них таилось, особенно по вечерам, понимание, до него что-то дошло. Я думаю, потому он и уехал, что я разглядела это в его глазах. Налейте счет.